Глава 15. Рэйчел остановилась в темноте у калитки миссис Кеппер, пытаясь прийти в себя. Черрь выходила утром, и на ней был ярко изумрудный шарф, заметный даже в сумерках. И у Каролины был яркий зеленый шарф, очень броский цвета нефрита. Всего неделю назад его подарила ей на день рождения Мейбл. Рейчела хватила дрожь. Только не Каролина. Нет, нет, только не Каролина. Есть вещи, в которые невозможно поверить. Она стояла неподвижно. Было очень холодно, но дрожь прошла. Рэйчел вынула фонарик и включила свет. Луч был слабый и едва освещал калитку, у которой она стояла. Рэйчел не поверила своим глазам, ведь только утром фонарики поменяли батарейку. Она заколебалась. Стоит ли идти по тропинке через скалу? Или безопаснее пойти в обход по дороге. Но дорога была длинная, а тропинка для тех, кто ее знал, не представляла какой-либо опасности, да и глаза уже привыкли к темноте. Рэйчел потушила свет и убедилась, что хорошо видит тропу. Значит, будет все в порядке. Только небольшая часть тропинки шла по самому краю скалы, над берегом. Рэйчел решила, что там и включит свет, а сейчас побережет батарейку. Это было единственное опасное место. Подойдя к нему, Рэйчел включила фонарь, но слабый свет скорее мешал, чем помогал. И тут она услышала позади шаги. Она остановилась, прислушиваясь. Фонарь подрагивал у нее в руке, бросая на дорожку пляшущие блики. На душе у Реичу потеплело. Последнее время, когда она ходила навещать няню, как бы ниоткуда перед ней возникал Гейл Брендон и провожал ее до дому. Сегодня правда она ушла раньше обычного. Рэйчел не сомневалась, что, не обнаружив ее, Гейл попытается ее догнать. Мысль, что ей не придется идти одной, была приятна. Ну, а к другим мыслям она не желала прислушиваться. Рэйчел сделала несколько шагов и остановилась у края тропы, глядя на море. Сзади, совсем рядом, послышался какой-то шум. Она хотела обернуться, но кто-то сильно толкнул ее в спину. Фонарь выпал, и Рэйчел полетела со скалы вниз. Вытянутая правая рука хватала пустоту, но левой ей удалось ухватиться за кусок дерна. Она было нащупала ногой опору, но нога соскользнула, и в то же мгновение обе руки вцепились в ветки какого-то небольшого кустика. Голова ее сохраняла ясность. И Рейчел с ужасом сознавала, что под ней острые камни утеса. Понимала она и то, что долго ей так не продержаться, либо не выдержит куст, либо ослабеет руки. И тут левой ногой она снова нащупала крохотный выступ, очень узкий, но твердый, как сама скала. На мгновение Рейчел почувствовала такое облегчение, словно это было спасение, но тут же осознала свое истинное положение. Она смутно различала край скалы, До него было метра два. Какое-то время она сможет продержаться, но как долго? Было очень холодно. Рэйчел не носила перчаток, стараясь по возможности обходиться без них. Это-то и помогло ей удержаться. Но что, если руки окоченеют? А если она потеряет сознание? Крик ее может услышать лишь тот, кто ее столкнул. Поэтому Рэйчел не звала на помощь. Наверху послышался шум. Что-то темное перевалилось через край скалы и пролетело мимо неё. Снизу донесся грохот упавшего камня. Рэйчел закричала. Все ее тело и даже сердце сотрясало дрожь, и только мысль об острых уступах внизу удерживала ее. Она взглянула вверх. Там, среди разломной ограды, было много камней. Спихнуть их не составляло труда. Следующий может ее убить, но следующего не последовало. В голове у Рэйчел пронеслась мысль: "Я закричала, и он решил, что я рухнула вниз". Она чувствовала, что кто-то смотрит сверху. Рэйчел не могла различить даже черта, не фигуры, но там стоял тот, кто ее ненавидел, кто желал ее смерти, кто хотел убедиться, что она мертва, а потом отправиться своей дорогой. Наконец темное пятно сдвинулось и исчезло. Ужас, парализовывавший Рейчел, отступил. Она закрыла глаза и стала читать молитву. Сколько прошло времени до того, как она увидела свет, Рэйчел не знала. Открыв глаза, она увидела пляшущий луч фонаря. Сквозь шум ветра до да Рэйчел донесся голос Гейла Брендона, напевающего куплет из негритянского гимна. Не пускайся в дорогу по этой безлюдной тропе. В отчаянии Рэйчел крикнул изо всех сил: "Помогите! Мистер Брендон, помогите!" Он замолчал, затем отрывисто выкрикнул ее имя. И опять услышал: "Помогите!" "Рэйчел!" почти сердито окликнул Брендон. Луч фонаря скользнул вниз и осветил ее лицо. "Боже мой!" воскликнул Гейл. "Вы сможете еще немного продержаться? Не знаю, если только недолго!» Сможете? Я скоро вернусь. Рэйчел попыталась прикинуть, далеко ли до домика няни. Не очень далеко, но там некому помочь. Элен вернется не раньше семи. Рэйчел окоченела от пронизывающего ветра. Она не могла даже шевельнуться. Ладонь левой руки была изранена, голова кружилась. Рэйчел закрыла глаза. наконец она снова услышала голос Гейла Брендона. Держитесь, Все будет в порядке, я здесь. Он склонился над обрывом, направив фонарь так, чтобы свет не слепил ее. На руке у него висел белый моток. Он начал разматывать его и опускать вниз. У няни не оказалось веревки, пришлось разорвать простыни, поэтому я и задержался. По скале спустился белый жгут и покачиваясь остановился рядом с ней. "Рэйчел, вы можете по очереди освободить руки?" "Нет!" крикнула она. "Вы должны это сделать", приказал Гейл и добавил: Я вижу, вы держитесь за куст. Он крепкий? Да. А ногами на чем стоите? На выступе. Отлично. Сейчас я передвину жгут налево, на конце его петля. Постараюсь подвести ее вам под локоть. Как только почувствуете, что она там, опустите ветки левой рукой, проденьте ее в петлю и ухватитесь за жгут выше. Петля окажется у вас под мышкой. Сейчас быстро все это проделайте, а потом скажу, что делать дальше. Рэйчел и сама не знала, как у нее все получилось. Оказалось, что она держится за жгут, а петля под тяжестью тела передвинулась под мышки. Прекрасно, сказал Гейл. Теперь вам надо продеть в петлю голову и правую руку. Это несложно. Боюсь, я не смогу. Делайте, как я вам сказал, и немедленно приказал Брендон таким повелительным тоном, каким никто с ней никто не говорил. Рейчел послушалась. Сейчас она держалась за жгут обеими руками, а петля охватывала ее вокруг тела. "Теперь все в порядке", сказал Гейл. "Я буду тянуть вас наверх, а вы насколько сможете, помогайте". Обрыв к счастью не слишком крутой. "Используйте малейшую опору и не бойтесь. Я вас не уроню. Сейчас вы в безопасности" в безопасности последующие минуты оказались самыми страшными только ужас не давал ей потерять сознание ей было бы проще если бы она оказалась без чувств но какой толк рассуждать надо было помогать гейлу вначале у нее ничего не получалось жгут натянулся и рэйчел повисла в воздухе гейл потихоньку тянул ее вверх Вот куст уже царапал ей лицо руки потом чулки. Наконец, Рэйчел смогла опереться коленом, а кусок дёрна. Подъем пошел быстрее. Скала перед дорожкой была более отлогой, и Рейчел, помогая Гейлу, стала карабкаться вверх. Вот и край скалы. Гейл подхватил ее под руки и поставил на дорожку. Они, обнявшись, замерли. Оба молчали. Рейчел ощущала тяжелое дыхание Гейла и громкий размеренный стук его сердца. Ей никогда не приходилось испытывать такую близость к другому человеку. Уже не было так холодно и страшно. Гейл вдруг ослабил объятия и крикнул: "Кто здесь?" Рэйчел, не выпуская его руки, оглянулась. По дорожке со стороны ее дома приближался зажжённый фонарь. В круге света, который он отбрасывал, Рэйчел увидела знакомый силуэт. Это Луиза. Слабым голосом сказала она и опустилась на траву. В следующую минуту плача и причитая Луиза уже стояла над ней. Ни суровый округ Гейла, велевшего ей прекратить свои причитания, ни полуоборочное состояние Рэйчел не могли остановить поток слов Луизы. "О, моя дорогая мисс Рэйчел, — без конца повторяла она. "Я так беспокоилась, не могла усидеть дома. О, дорогая, до чего же дело дошло! Я бы с радостью отдала за вас жизнь, но остановить же я их не могу". Прекратите, снова приказал Гейл. Надо доставить вашу хозяйку домой. Поставьте фонарь и помогите мне снять с неё жгут. Как только жгут сняли, Рэйчел смогла глубоко вздохнуть, голова ее прояснилась. Гейл поднял ее. — Вы можете стоять? Да. А идти? Да, снова сказала она. Отлично. Тогда пошли. Луиза, вы с фонарем идите к моей машине. Она у дома няни. Я не хочу заставлять Рэйчел идти больше, чем необходимо. Но движение пошло Рэйчел на пользу. Онемевшие руки и ноги снова обрели чувствительность. Она была всадинах, все тело болело, но серьезных повреждений, похоже, не было. Они подошли к машине. Гейл послал Луизу сказать няне, что Рэйчел спасена, а она вдруг прижалась к его руке, будто это была ее единственная опора. Я хочу сесть впереди, рядом с вами. Мне кажется, что сзади вам будет удобнее. Нет, нет, не хочу. Я сяду с вами. Он нахмурился, уловив в её голосе страх. Чего вы боитесь, спросил он. Теперь-то нечего опасаться. Или есть чего? Рэйчел не успела ответить, потому что появилась Луиза. Всю дорогу Гейл сидя за рулем, продолжал хмуриться.